Джоанзе из речения В непроглядной пучине севера есть рыба, что зовется родоначальницей. Такая здоровая рыба, что неведомо, сколько в ней тысяч верст. Обернется она птицей, что назовется парой, и спина этой птицы неведомо, сколько тысяч верст. Взъярится и полетит. Крылья, как в небе висящие облака. Море приходит в движение, и птица летит в непроглядную пучину юга. Цикады с пичугой болтают, смеясь над огромной птицей. Когда решаю лететь, поднимаюсь в воздух, чтобы связо перебраться на клён. Не всегда долетаю, иногда опускаюсь на землю и делаю передышку. А это и зачем нужно подняться на 90 тысяч верст, когда летит на юг? Малым знанием не постичь большого познания. Опытом маловазрука не постигнешь больших времён. Этим двум малявкам откуда про то знать? Разве могут они разобраться в великом знании? Высшее постигаешь, когда понимаешь, что от неба, что от человека. Действию неба это давая мое небом жизнь. Действие человека — это познание в себе законов познания, чтобы растить в себе знание того, что познать нельзя. Только так проживешь до конца отпущенное тебе небом года, а не пропадешь посредине пути. Такова полнота знания, но даже и в полном знании есть ущербность. Великий разум раскрыт безгранично, а малый разум, отлиш границы и разделение великая речь в вспышке озарения а малая речь в светливое пустословие истинный человек мудрости выглядит справедливым но не ищет идомысленков чувствует что ему не хватает чего-то но ничего не берёт всегда независим в общении от твёрдости не ощущаешь Когда раскрыт, видишь лишь пустоты и никаких украшений вовне. Светлый и теплый, будто радость сама. Все движения его будто вынужден делать. Собранный, будто свет на тебя наступает. Отдает, будто останавливает тебя своей силой духа. Суров, как внешний мир. Велик, будто нет никаких границ для него. Однороден, будто... хочет закрыться без мятежен будто не помнит что говорю наказание видит как плоть поэтому великодушен если вынужден нести гибель обряд его крылья имо не движется в мире знание его время не должно и стремиться оказаться в делах сила духа его послушность речами призывает всех имеющих ноги Вместе двигаться вверх, чтобы достигнуть высот. А истинные намерения в людях проявляются как старание в действиях. Что нравилось, было ему едино, что не нравилось, было ему едино. Об этих единых были для него одним, да и не одно тоже было ему едино. В своих единствах был послушен небу, в своих неединствах следовал за людьми, и не было борьбы между небом и человеком. Так определяется истинный человек. Охотников привлекает узор на шкуре тигров. На цепь садят обезьяну за то, что она сообразительно хитра, а собаку за ее способность учиться и зверьков ловить. Горные деревья сами притягивают разбойников, огонь в масле сам сжигает себе коричневое дерево съедобно, поэтому и рубит. Лаковое дерево полезно, поэтому и режут. Все люди умеют использовать пользу в вещах. Никто не умеет использовать в них бесполезность. Для постигшего всё человека нет личности. Для осознавшего себя человека не бывает подвигов. Для вашей мудрости нет известности и славы. Наставник добряк рассказывал наставнику Сили: "Из большого дерева, люди его называют вязом, огромный ствол весь покрыт наростами, так что бревну из него не сделаешь. Мелкие ветки сильно скручены, ни с линейкой, ни с циркулем не подойдти. Прямо на дороге стоит, а путник на него и не взглянет. Ты все речи ведёшь о великом, а пользы в них никакой. Вот люди и не верят таким речам". Наставник силы ему в ответ «Похоже, ты никогда не видел дикого кота». Он ползет, распластавшись, прячется, подстерегая жертву, а то, как прыгнет, метнется в сторону для забавы. Ему все равно, высоко или низко, вверх или вниз, кажется себе неуязвимым, но часто попадает в капканы себе на погибель. А, к примеру, як, он огромный, как облако в небе. Этого можно назвать великим, а мыши не ловят. У тебя есть огромное дерево, и тебя огорчает, что нет ему применения. Так посади его там, где нет ничего, безграничности, шире, безбережной. Скитайся вокруг без дел и забот, в бесконечности странствуй, в безмятежности спи, отдыхая под деревом этим. Не закончит оно раньше времени век свой под топорами плотников. Ничто не разрушит его, ибо нет от него пользы, потому и в ряду случится ничто. Человек, кто нет в море дел, с которыми неразрывно связан себя, не может вернуться к начальному себе, когда в дела ещё не окунулся со страстью. Он постепенно закрывается и нитями дел, зашивает отверстие с общением с миром, а потом в старости кается, что жизнь свою прожил впустую. Просто как утро и вечер входит жизнь в тебя, поэтому и живёшь. И хравот чувств, расположения и раздражения, печали, радость, обольщение и огорчение, изменчивость и тревога, легкомыслие и несдержанность, распущенность и развратность, как звуки песен, что возникают из пустоты, как плеси поилещи сее сырости. Свет и тенится в непрерывной смене дней и ночей, и разве поймёшь, где начинается бесконечная цепь превращений. Во мраке сна души цепляются друг за друга, а в пробуждении освобождаешься от телесных оков. Всё время в общении, слепившись друг с другом, целыми днями воюешь в уме, а связи такие неразрывные, глубокие. крепкие. Когда нет другого, нет меня, а нет меня, так нечем мы его воспринять. Всё это так близко и со мной нераздельно, а нет возможности понять, чем оно направляется. Вот 100 костей, девять дырок, шесть потурах, во всём этом и существуешь. С чем же это я так плотно срослась? К этому что ли все привязаны здесь? Мири, повсюду тебе мерещится слуги и жоны, и ты никак порядок не наведёшь среди слуг и жон. Может, всё вечно меняется в положении хозяина и слуги? Может, ты и в всём этом настоящий хозяин? Можно попытаться понять его истинную суть, а можно и не пытаться. Тебе ни вреда, ни пользы. Однажды выглянет тебе всё, что создаёт тело. Лучше его не губить в ожидании конца. Можно, конечно, во всем соревнуясь, биться и спорить с другими, подобными тебе, но этим лишь ускоришь приближение к концу. Кто же здесь способен остановить это движение? Все люди в жизни пребывают во мраке заблуждений. Не стоит думать, что все заблуждаются, и только один ты не пребываешь во мраке. Ты думаешь, что все действуют по правилам, образом, для которых является движение твоего ума, обязательно есть тот, кто действительно правит всем этим, только ощутить его не получается. В мире во всяком предмете всегда есть и это, и то. Если смотришь на мир оттуда, то что-то не видишь, а если посмотришь отсюда, то сможешь увидеть. Поэтому говорят, то вытекает из этого а это определяется тем. Обычно берёшь палец, чтобы показать то, что в пальце не является пальцем. Лучше взять то, что не является пальцем, чтобы показать то, что в пальце не является пальцем. Только жизнью появляется смерть, а в смерти есть жизнь. Только из допущения возможности вытекает невозможность остального. И утверждать ты можешь, только отрицая, что ты ещё. Из утверждения возникает отрицание, из отрицания появляется утверждение. Поэтому мудрый человек не ищет причин и следствий, а смотрит на всё светом неба, так и управляется. И правду нельзя постичь, и неправду нельзя постичь. Поэтому говорят, что ясность ума важнее всего. Откуда же возникает возможное? Возможное из возможного. Откуда возникает невозможное? Невозможное из невозможноного. Путь проходит во всём и соединяет противоположности в одну. В этих различиях и есть целостность, а из целостности вытекает разрушение. Нет предметов полностью целостных или полностью ущербных. Все они выражает это к одному. Кто постиг, знает, что всё друг с другом связано, будучи единым. Поэтому он и не использует образов, чтобы указывать на обычность неизменности, использует только обычные, пользу обретая через проведение связей. Проведение связей это установление сообщения. Когда постигаешь установление сообщения, приближаешься к сути познания. Двигайся дальше, доходишь до конца и постигаешь свою суть. Если постиг свою суть, без познания такого или не такого в ней, то это можно назвать путём. Возможно то, что возможно, а не возможно то, что не возможно. Когда идёшь по пути, тогда он и есть. Когда стараешься достичь единства всей общеясности, не понимаешь, что уже един совсем. Это можно описать притчей. Хозяин давал обезьянам желуди. Сказал, что утром даст три части, а вечером четыре. Вся стая обезьяна разгневалась. Тогда хозяин сказал, что утром даст четыре части, а вечером три. Вся стая обрадовалась. Ничего не убавилось ни в словах, ни в сути. Она проявлений радости и гнева подействовала. Поэтому мудрый человек ищет ладо, увозим во действие утверждений и отрицаний убирая противоречия через равновесие с небом имеется начало и имеется то, что ещё не начало быть в начале имеется и то, что ещё не начало быть тем, что ещё не начало быть в начале имеется имеющееся и имеется отсутствующее имеется и то, что ещё не начало быть отсутствием Имеется в этом и то, что ещё не начало быть тем, что ещё не начало быть отсутствием имеющегося. Вот вдруг имеется отсутствие. Но не знаешь, действительно имеющееся отсутствие имеется или отсутствует. Сейчас я уже имею названное, только не знаю, названно ли имеющееся названным или в действительности так названо его отсутствие. У рыб создание общего это вода, у людей создание общего это путь. В общем, созидание воды роют водоёмы, который является источником пропитания. В общем, созидание пути, не вовлекаясь в дела, обретает устойчивость в жизни. Поэтому говорят, что, живя в реках и озёрах, рыбы забывают друг о друге, а люди забывают друг о друге, постигнув искусство пути. Когда путь еще не начался в имеющемся, имеются границы. Когда речь еще не начинается об имеющемся, есть постоянство. Вот утверждаешь, и имеется граница. Изрекаем эти границы. Имеешь левое, имеешь и правое. Имеешь отношения, имеешь и уровни. Имеешь разделения, имеешь и развлечения. Имеешь соперничество, имеешь и борьбу. Это называется... восьмию силами Духа. Великий путь – в отсутствие имен, великий спор – в отсутствие речи, в великой любви отсутствует предпочтение, в великом смирении отсутствует принижение, в великой храбрости отсутствует устрашение. В пути есть и чувство, и вера. У пути нет проявлений, нет плоти, его можно лишь подвести. Проводить, но нельзя вместить. Его можно постичь, но глазами не увидеть. В нем самом и основа, и корень. Не было еще ни земли, ни неба, а он в этой древности уже точно был. В нем и боги, и духи, и высшие владыки. Он порождает небо и порождает землю. Он прежде великой грани, а не высок. Он ниже шести границ, а не глубок. Хоть рожден раньше неба и земли, а длится недолго, он старше, чем самая древняя древность, но не стар. Путь, проходя через все вещи, ничего не направляет, ничего не препятствует, ничего не разрушает, ничего не создает. Это постижение называется успокоением тревог. Успокоив тревоги, от тревог приходишь к совершенству. Человек, если спит в сырости, у него заболит поясница, его даже паралич может до смерти разбить, а угрю что-нибудь от этого будет. Если заставить человека жить на высоком дереве, он от страха с ума сойдет, а обезьянин на этом месте каково. Кто же из них троих больше знает о правде жизни? Человек ест мясо дичи и домашних животных, олени едят траву, Сороконожки любят червейков, совы предпочитают мыши. Кто из них четверых знает больше о правильной пище? Обезьяна ищет себе обезьяну-подруги, олень вяжется к лихе, угорь плавает за другой рыбой. Люди думают, что придворная дева и западная красотка красавицы, а рыбы, когда их видят, прячутся в глубине. Птицы от них улетают ввысь, а олени мчатся в лесную чашу. Кто из этих четверых под небом больше разбирается в красоте? Посмотри на это с моей точки зрения и увидишь, как запутанные, неясны, разумные оценки любви и справедливости, путей правды и неправды. Откуда мне знать, как здесь правильно судить? Все постигший живет духом. Даже если рядом кипят от жары озера, он не почувствует жара. Даже если морозом сковало большие реки, он не замерзнет. Даже если от мощных ударов грома рушатся горы, а ураган взымает с моря, его это не беспокоит. Если случится такое, он сядет на облако, вприжет луну и солнце и отправится за четыре моря. Смерть и рождение в нем ничего не изменит, так что ему рассуждение про пользу и вред? Люди толпы заняты своими делами, а мудрый человек глуп и дремлюч. Он видит путанные многообразия 10.000 лет, но к совершенству приходит в одно мгновение. 10.000 предметов всегда одного всегда есть в мире, так как вся они содержатся в каждом из них. Откуда знать, что наслаждение жизнью это не заблуждение? Откуда знать, что страх смерти Это не слабость духа, а проявление невежества. Ведь ты просто возвращаешься туда, откуда пришёл. Ведь ильс горят свечах, когда по ним проходит огонь. Не знаю, кончается ли огонь вместе с ними. Заветная красотка была чадом пограничника из области Палынной. Отдали я в жун на шерство восходе. Сначала она так убивалась от гуря, Стать слёз по дол оплате были мокры. Приехав в царство восхода, поселилась в царском дворце, стала спать на царском ложе, стала есть яства из дичи. Жалею о том, что сперва горько плакала. Откуда же знать, что умерший потом не жалеет, что сперва так цеплялся за жизнь. Когда-то я видел сон, в котором я с силой круг был мотыльку. радостным мотыльком летал по своей воле, не сознавая себя кругом. Вдруг проснулся, пришёл в себя и понял, что я круг. Не знаю, видел ли круг сон о том, что он мотылёк, или мотылёк видит сон о том, что он круг. Круг и мотылёк. Обязательно есть различие. Его я называю превращением предметов. Во сне не понимаешь, что это сон. пока спишь, надеяшься о том, что тебе снится, а проснувшись, понимаешь, что это был лишь сон. Случится великое пробуждение, и поймёшь, что это был великий сон. По неведению полагаешь, что будрствуешь. Кажется тебе, что ясно понимаешь, кто здесь царь, кто пастух, уверен точно. И ты и учитель лишь видите сон. Я говорю, что видите сон, так это уже сон. Пускай мы спорим с тобой, ты меня убедил, а я не сумел, значит ты действительно прав, а я не прав. Если я убедил тебя, а ты не сумел убедить, значит я по-настоящему прав, а ты не прав. Возможно, кто-то из нас прав, а кто-то не прав. Возможно, мы оба правы и оба мы не правы. Ты и я, мы не можем разобраться в этом, спорят друг с другом. Да и другие не смогут разобраться, кто прав в этом споре. Поладить можно только в равновесии неба, в следовании естественным изменениям. Так и доживём до конца отпущенных лет. Если найдешь согласного с твоей правдой, то он согласен с тобой и не может рассудить по правде. Если найдешь согласного с моей правдой, то он согласен со мной и не сможет рассудить по правде. Если найти несогласного ни с твоей, ни с моей правдой, так он не согласен ни с тобой, ни со мной. Разве сможет рассудить по правде? Если согласен и с тобой, и со мной, значит согласен и с моей, и с твоей правдой. Разве может рассудить правильно? Выходит, что ни я, ни ты, ни третий не можем прийти к согласию. Будем ждать кого-то еще? В шуме спорящих голосов будем ждать, кто придет и рассудит. так это то же, что не ждать никого. Что называется? Поладить в равновесии неба. Есть правда и неправда. Есть согласие и несогласие. Если прав и действительно прав, тогда правда отличается от неправды, и не о чем спорить. Если согласный действительно согласен, тогда согласие отличается от несогласия, и не о чем спорить. В мире есть две великие заповеди: одна судьба, другая совесть. Дети любят родителей это судьба. Любовь из сердца не вырвешь. Служение государю это совесть. Не бывает, чтобы не было служенку государю. Нет места меж небом и землёй, куда можно от этого убежать. Разве есть хоть что-то не покрытое небом или что-то, что не несёт земля? Служи родителям не выбирают обстоятельства, а родит от них Служение государю без выбора обязательств радеет за его дело. Такова полнота преданности. В следовании заповедям собственного сердца огорчение и обольщение ничего не меняют в действиях, которые нужно совершать. Будучи слугой государева, конечно, получаешь поручения, с которыми не можешь справиться. Делая их, должен полностью посвятить себе обстоятельствам дела, забыв о себе – От контакта не будет, да суг держаться за жизнь и бояться смерти. Когда знаешь, что поделать ничего нельзя и спокойно принимаешь судьбу, это высшее выражение действия силы духа. В жизни и из границы познание не имеет границ. Когда ограниченным преследуешь безграничное, разрушаешь себя. Такое познание мира приведёт тебя к гибели. Слишком тяжелое одеяло цепь, зато чему научился. Слишком сложно накручено, хоть и звучит красиво. Жаль только работать не будет. Пределом знания является знание о том, как остановиться там, где отсутствует знание. Когда собираешь воедино волю, то слушаешь не ушами, а разумом. Но слушать нужно не разумом, а А силой дыхания слух пусть замрет в ушах, а разум остановится в мыслях. Силой дыхания пустой воспринимаешь в тебя входящую. В пустоте виден только путь. Пустотой очищается разум. Легко перестать идти по следу, трудно вообще не ступать на землю. Легко притвориться, когда тебе люди приказывают, а когда небо трудно. Слышал, что можно лететь на крыльях, не слышал, как летает без крыльев. Слышал, как узнают знание, не слышал, как узнают без знания.